Часть вторая. Посредник. Поздняя осень на Высокогорье – самая мерзопакостная пора из всех имеющихся в наличии времен года. 24 часа в сутки живописные альпийские лужайки, расположенные по склонам вокруг усадьбы Хашмукаевых, погружены в молочно-белый кисель тумана, практически ощутимый на ощупь. и холодный, как абсолютный нуль. Хотя нет, я неверно выразился, сейчас эти самые лужайки не выглядят живописными. Из-за проклятого хронического тумана влажность воздуха настолько велика, что в обозримой видимости царят вечная слякоть, грязь и уныние. Дожди здесь не идут, неоткуда им идти. Облака — вот они. Как раз есть тот самый молочно-белый кисель, намертво застывший на лужайках и мрачной ледяной субстанцией, заползающий в умой насквозь пропитанный влагой организм. Бррр! И как там в Лондоне всякие шерлоки с церами Уилфордами не сгнили на корню от такой погоды? Я вот чувствую, еще пара недель и заплету ласты. но не их те, С огромными усилиями, натянув шланг на кран, берусь за одну из ручек до потопного водяного насоса и начинаю качать. Вода лениво булькат в шланге и медленными толчками выплескивается в огромную ржавую бочку, установленную на козлах. Родник находится метров в пятидесяти, ниже по склону. От него в усадьбу ползет замысловатое сооружение из разнокалиберных труб, сработанное в незапамятные времена еще прадедом султана Хашмукаева. Ягодицы мои тоскливо сжимаются от мрачного предчувствия. Если буду качать такими темпами, наверняка управлюсь аккурат к наступлению темноты. Надо поднажать. А то не успею убрать с пятачка за домом последствия дневной мясозаготовительной деятельности хозяев, а это чревато. Сегодня был забойный день. Резали овнов, снимали шкуры, на овечьи трупы готовили транспортировки в долину. Тщательно потрошили и укладывали в тентованный ГАЗ-66. Гонять скот живьем кошмукаевы уже давненько связали нерентабельно это предприятие живой баран стоит дешевле нежели взятые по отдельности мясо и шкура гораздо выгоднее постоять три дня на базаре продавая баранину килограмм маме чем сразу стать оптом все стадо какому нибудь закупщику я в процедуре забоя участия не принимал потому как являюсь инвалидом моя правая рука с и пребывает в самодельном лубке. Да и не нравятся мне такие мероприятия. Они у меня вызывают нездоровые ассоциации, связанные с основным родом жизнедеятельности в недалеком прошлом. Сейчас мне нужно по-быстрому закачать воду в бочку и аннулировать кровавый бардак, образовавшийся на заднем дворе после бойни. Если не успею до наступления темноты, Султан будет пороть нагайкой, а у меня еще с прошлого раза рубцы на жопе не зажили, чешутся и зудят. В это время года здесь каждая ранка заживает втрое дольше, чем обычно. Лондон и Чкерский мотивы эти. Предвкушение неминуемой порки подстегивает сознание и ощущения солнце из-за тумана не видно, но я чувствую, что вот-вот начнутся сгущаться сумерки. Проклятая бочка заполнена всего на треть, и в обозримом будущем прогресс не предвидится. Чудес здесь не бывает. Эх, мне бы руку двумя руками качать легче. Уцепился за оба рычага и наяривай себе в разные стороны. В принципе... Я бы мог задействовать свою зажатую глубок правую. Чувствую, что кость предплечья более-менее срослась. Еще недельку, и можно снимать шины. Но за мной пристально наблюдает часовой. Хозяйская дочь Лейла, дороженная карабином. Вот она, сидит на лавке, привалившись спиной к ограде, и скучающе лупит на меня свои огромные черные глазищи. «Эй, где мои семнадцать лет? Вот достанется кому-то красавица, умница, хозяйка, каких поискать и...» И с двадцати шагов попадают на вскидку из карабина по подброшенной в воздух бутылке. Они тут все стреляют на звук с завязанными глазами. Это, если хотите, национальная особенность, потому что те... что данной особенностью не обладает в полной мере, здесь долго не живут. Климат, что ли, такой? Лейле нет еще и одиннадцати, и рассчитывать на женскую симпатию к моей скромной персоне нет смысла. К тому же я неверный. Существо для мусульманки низшего разряда, и, ко всему прочему, существо кудлатое, бородатое, нечесанное, перемазанные в грязи и смердящие потом. Мразь одним словом. А потому своенравная девчонка, заметив, что я манипулирую обеими руками, немедленно настучит об этом отцу. Тогда опять будут ломать. А эта процедура у меня от чего то не вызывает буйного восторга. Ну, не мазохист я, увы. С другой стороны... Жопа тоже не железная. Она отказывается воспринимать на гайку как фатальную неизбежность бы я Но порка — это все же более иного порядка. А вообще, нужно попробовать решить проблему несколько иначе. Все зависит от настроения моей маленькой надзирательницы. «Лилька, покачала бы, а...» «Вкратче, вопрошу я...» Скорчив предсмертную гримасу, способную разжалобить, наверное, и бойца расстрельной команды на центральной площади Грозного. — Не успеваю я. Султан опять пороть будет. Потом задница будет болеть и неделю, а когда она у меня болит, башка ни черта не соображает. сыхала поговорку «Голова болит, жопе легче». Лейла некоторое время размышляет. Дополнительные разъяснения, произнесенные мной идиомы, не требуются. Мой часовой прекрасно понимает, что если башка ни черта не соображает, ни о каких упражнениях не может быть и речи. Ей страшно не хочется делать мою работу, но она некоторым образом зависит от меня. Я учу это чудо природы английскому. Девчонка не по годам смышленая, все схватывает на лету и испытывает не по острое желание выбиться в люди. Телетворное влияние телевидения проникло и в этот забытый Аллахом уголок Ичкерии. Лейла желает стать переводчицей и жить в большом городе, где много людей, машин, красивых вещей и вообще... Много всего того, чего нет на пастбище. Отец не препятствует нашим упражнениям. Он даже не выказывает удивления по поводу того, что такое ничтожество, как я, знает английский. У него единственное требование. Между нами должна соблюдаться дистанция не менее чем в пять метров. Дистанция соблюдается. Отец увидит, ругать будет. Хитрощу лица Лейла. Тогда точно жопа надирать будет. Не увидит. Они сегодня вообще не выйдут. Там работы не впроворот. Убедительно обещаю я. Султан с сыном производят в здоровенном сарае первичную обработку бараньих шкур. Сортируют, солят и аккуратно укладывают в кипы. Они будут заняты этим до наступления темноты. Работы действительно много. — Ладно, — сокрушенно вздохнув, соглашаться Лейла. — Иди, убирай. Каждые три минут я тебе что видел. Если отец пришел, ты только что ушел. Понял? — Понял. Схватив лопату, я, бряцая цепями, стремительно семеню за дом, пока Лейла не передумала. На заднем дворе апофеоз, мясо заготовительной драмы, работа непочатый край. А пока я буду ползать здесь, среди бараньих внутренностей, отгоняя обожравшихся, а потому временно добродушных кавказских овчарок, давайте познакомимся.